Часть 1 Эпиграф. В стране классового иерархического строя свирепствует фашизм, который по сути его является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей, для воспитания их домашними животными-капиталистов. Максим Горький. Глава 1 Декабрьским вечером 1932 года на одной из пристаней Нью-Йоркского порта, принадлежащей немецкой трансатлантической компании «Гамбург Америка», произошло нечто небывалое. Теплоход «Фридрих Великой», один из крупнейших и быстроходнейших пассажирских кораблей того времени, отвалил в очередной рейс на два с половиной часа позже, чем значилось в расписании. Как люди, оставшиеся на американском берегу, так и 2460 пассажиров и 440 человек команды Фридриха, могли только теряться в догадках о причине этой неслыханной задержки. У них было мало надежды узнать правду. Даже в отношении капитана Фридриха Гуго Хаммера, безусловно, честного человека и отличного моряка, можно утверждать, что если бы он во время перехода по Атлантике мог уяснить себе последствия, которые будет иметь для немецкого народа задержка, да и сам и этот рейс, он, возможно, скорее согласился бы утонуть вместе с кораблем посреди океана, нежели довести его до берегов Европы. Несколько пассажиров, занимавших каюты, так сказать, особого коридора, вокруг помещения, носившего условное наименование «салона для новобрачных», могли бы объяснить причину задержки отплытия и смысл их собственного пребывания на борту Фридриха. Но они молчали. От журналистов и прочих любопытных их надежно оберегали безмолвные здоровенные молодцы в штатском, каждые два часа сменявшиеся у дверей, ведущих в этот так называемый «особый коридор». Но едва ли существуют на свете тайны, которые рано или поздно не становятся достоянием истории. Стало известно, что отплытие Фридриха Великого было задержано по приказу германского посла в Штатах. Позднее было с точностью выяснено, что именно в эти часы посол находился в здании государственного департамента. День был субботний, и в государственном департаменте уже не было никого из старших служащих. Освещёнными оставались только окна кабинета государственного секретаря. Следовательно, нетрудно было установить, что германский посол находился именно в этом кабинете. Кроме посла... и самого государственного секретаря, там присутствовало еще одно лицо, имя которого долго оставалось неизвестным. Это лицо под охраною нескольких частных сыщиков и прибыло на самолете из Вашингтона на аэродром Лонг-Айленд в Нью-Йорке и прямо оттуда проследовало на борт Фридриха Великого, где тотчас скрылось за дверью так называемого «салона для новобрачных». В списке лиц, когда-либо пользовавшихся этим салоном, значились английские лорды индийские раджи, короли и принцы, послы и министры. Этот пышный список печатался в проспектах компании «Гамбург Америка». Но в нем никогда не появлялось имя лица, занимавшего салон в рейсе начавшимся декабрьским вечером 1932 года. Пассажир не имел никаких титулов. Это был плотный мужчина большого роста, далеко не старый с лица, хотя над его лбом, таким же розовым, как и его мясистые круглые щеки, серебрились пряди коротко остриженных седых волос. У него был тяжелый подбородок, и оттопыренные, как большие морские раковины, хрящеватые уши. Ни одною из своих черт он не походил на тех породистых и большую частью худосочных аристократов, которые иногда занимали салон. Взгляд его больших водянисто-голубых глаз казался рассеянным, скользким, но лишь до того момента, пока они не останавливались на собеседнике или в них не вспыхивал огонек гнева. Тогда их взгляд становился тяжелым и сразу выдавал волю и упорство их обладателя. Звали этого человека Джон Аллен Ванденгейм Третий. Он не мог похвалиться тем, что его предки высадились с майского цветка, да и вообще предпочитал не копаться в своей родословной дальше двух поколений. В душе он осуждал своего покойного отца, Джона Вандгейма второго за то, что тот имел привычку шутливо хвастать своим происхождением от некоего карибского пирата, не стяжавшего их роду славы, но зато оставившего наследникам первый миллион долларов, приумноженный ими до полумиллиарда. Нелюбовь Джона Ван Дэйгейма Третьего к легенде о пирате объяснялась просто. Вовсе не он один знал, что в действительности этот так называемый пират, Ян Ван Дэнгейм, был беглым голландским каторжником и совершенно сухопутным человеком. Полем его деятельности было не Карибское море, а трущобы Чикаго. И миллион был им оставлен, не в виде жемчугов и рубинов, похищенных из трюмов чужих кораблей, а банкнотами, добытыми преступлениями, среди которых далеко не последнее место занимали обыкновенное убийство. Джон, самый младший, не видел этих банкнот. Он был потомственный миллиардер и не интересовался тем, как выглядят наличные деньги. Их заменяли ему чековые книжки доброй полдюжины американских и европейских банков, входивших в систему его так называемого «дома». Джон Ванденгейм вовсе не был новобрачным и даже не знал, что его каюта, состоящая из четырех великолепных апартаментов, носит столь идилическое название «Ночью Он спал плохо. Он ворочался в постели, такой чудовищно огромной, что на ней можно было бы сыграть в поло. Он несколько раз просыпался, лежал с открытыми глазами, словно невеселое видение покинутой им американской действительности, преследовали его и на борту Фридриха. «Уж он-то, Джон Ван Дейнгейм Третий», казалось, ему узнал, что происходит в мире. Больше того, он воображал себя одним из тех центров, вокруг которых движутся известные ему миры, единственной понятной ему вселенной. Мир банков и прессы, нефти и стали, химии и железных дорог. Мир политики с избирательной машиной, поставляющей роботов для протаскивания в Конгрессе нужных джонам законов, судей для борьбы с законами, мешающими джоном, губернаторов для борьбы с бастующими рабочими джонов, мир желтых профсоюзов с их лидерами, состоящими на жаловании джонов и предназначенными для разгрома стачек, с которыми бессильны справятся губернаторы, мир церкви, довершающей то, чего не могут сделать ни губернаторы, не профсоюзные лидеры, залезть в души голодных и недовольных, сучить вместо хлеба молитвы. Все это были миры, доступные пониманию Джона. Центрами притяжения в них были Меллоны, Дюпоны, Рокфеллеры и Морганы. Солнце керосиновых, оружейных, консервных и пароходных систем – Такие же светило, как он сам, Джон Ванденгейм III, воображающий будто от его разума и воли зависит вращение его системы вправо или влево. Представление о себе как о динамической силе, измеряемой количеством долларов, втянутых в его орбиту, было столь органически свойственно его психологии, столь неотъемлемо, от его ощущения самого себя, что казалось чем-то безусловно разумеющимся и не нуждающимся ни в каком анализе. С точки зрения Джона, анализировать существо его власти было так же глупо, как тратить время на проверку закона всемирного тяготения. Оспорить о вечности и богоустановленности этой его власти – так же кощунственно, как доброму католику, сомневаться в святости папы, наместника Господа Бога на земле. гейм был твердо уверен, что ходом жизни на оставшейся за бортом Фридриха американской земле управляют законы, создаваемые джонами. Правда, молодость он читал, что, подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, так Маркс открыл закон развития человеческой истории. Но так же, как об открытии Дарвина Джон думал только однажды, когда читал отчеты об обезьяннем процессе, так и о Марксе он вспоминал, только слыша о коммунистах. Джон не имел никакого представления о том, что его собственным миром и ходом всей истории человечества в конечном счете управляют не государственные мужи, не сенаторы, которых держат на жаловании Джоны, не воззрение немногих людей, определяющих для остальных право насыщаться или умирать с голоду. Ходом истории управлял открытый Марксом великий закон развития человеческого общества на всех его ступенях. Закон, точно раскрывающий стимулы и основы жизни как в пору варварства, так и в пору современной гикости, так называемой цивилизации джонов. Этот закон действовал с неумолимой силой и предопределял безостановочную погоню джонов за прибылью и непрерывное возрастание капитала джонов, но вместе с ним и рост массы наемного труда, наемных рабочих. Этот закон ставил джонов в нелепое положение волшебника – создавшего могущественные силы, средства производства и обмена, и оказывающегося не в состоянии справиться с ними. Более того, вследствие классовой ограниченности своей философии, волшебник не догадывался, что он сам, в погоне за наживой, прежде всего создает собственных могильщиков, пролетариев. Джон, наконец, не подозревал, что не по собственной своей, так сказать, свободной воле и не в результате своего или своих сообщников независимого решения, а именно в силу действия этого же закона, сам он, Джон Третий, солнце системы Ванденгейма, Донжелл был сегодня отправиться в Европу. Он вынужден был покинуть Америку, в тот трагический для него и для всех его единомышленников момент, когда подрезанный кризисом их кандидат-президент и Гувер провалился на выборах, уступив место Франклину Делано Рузвельту. Говорили, что новый президент намерен даже поставить вопрос о признании Советского Союза. И все это происходило в то время, когда по официальной оценке английского правительства Общий процесс разложения капиталистической системы дошел до той точки, где уже начиналась попытка ликвидировать не только частные капиталы и предприятия, но и целые страны, когда во всех направлениях замечаются признаки паралича торговли и угрозы банкротства и финансового краха, когда международный денежный механизм без которого современный мир не в состоянии эффективно существовать, разбит на куски. Джон должен был оторваться от дома в то самое время, когда французская пресса вопила «Горизонт мрачен, вершителям судеб придется разрешить величайшую из всех задач, которую когда-либо приходилось решать ответственным правительством, а именно — спасти нашу цивилизацию, находящуюся в опасности. Когда в цитадели капиталистического благополучия в Соединенных Штатах Америки 25-тысячная армия, доведенных до отчаяния ветеранов войны, совершала голодный поход в Вашингтон, и войска получили от начальника генштаба, генерала МакАртура, приказ открыть огонь чтобы не пустить своих изголодавшихся товарищей к Белому дому. Осторожный Таймс вынужден был сознаться. Несмотря на то, что в банковских подвалах Америки находится почти половина золотого запаса 29 главных стран мира, там наблюдаются нищета и лишения, не знающие параллели в истории Соединенных Штатов. Треть населения Нью-Йорка, готова была предложить свой труд за любую цену, чтобы спасти от голодной смерти свои семьи. Положение фермеров было еще хуже. Почти поголовно все фермерское население штатов было доведено до полного разорения и отчаяния. Миллионы людей превращались в бездомных бродяг, кочующих по стране. Единственным утешением могло служить им то обстоятельство, что 17 миллионов безработных американцев составляли значительно меньше половины людей, бродящих по улицам городов так называемых цивилизованных стран Европы и обеих Америк в поисках работы и хлеба. Многие миллионы людей в Европе и Америке каждый день с надеждой раскрывали газеты. И страдавшиеся, все еще наивные люди, готовы были верить, будто все дело во временной заминке, а не в пороках, свойственных капиталистической системе хозяйства. Будто это временная неурядица вызвана последствиями недавней войны. И хотя причины депрессии могут быть многообразны, но общеизвестно, Де, что... Военные долги и репарации служат одной из главных причин упадка и урегулирования этих долгов, освободит мир от ряда связанных с ними угроз и явится условием всеобщего процветания. Джон Ванденгейм и подобные ему вершители судеб видели только внешнюю сторону фактов и не понимали исторической сущности событий. Все их усилия... и усилия оплачиваемых ими философов были направлены на бесплодные попытки опровержения единственного закона, открывшего путь к познанию подлинного смысла истории, закона Маркса. Миллионы же простых людей пытались фальсификации истории, которые пичкали их херсты, маккормики, паттерсены по приказу тех же Морганов, Рокфеллеров и Вандергеймов. Простые люди вынуждены были верить басням, будто все зло действительно в репарациях, которые по Версальскому договору немцы были обязаны платить победителям, и в военных долгах союзников американскому казначейству. Якобы только эти долги и репарации нарушали экономическое равновесие мира, И стоит ли простить немцам их репарации и отсрочить англичанам и французам их долги, как все придет в порядок? Какой же голодный американский рабочий и фермер не согласился бы простить таким же голодным немцам и французам нескольких миллиардов, имевших тому же в его представлении чисто теоретический смысл, если это прощение означало возможность завтра же продать свой труд и принести детям краюху хлеба? Особенно, если от этого рабочего или фермера скрывали, что прощение официальных долгов необходимо, чтобы дать возможность немецким, французским и английским банкирам платить проценты по частным займам, сделанным у американских банкиров, что прощение долгов необходимо, чтобы поставить на ноги еще чахлое чудовище европейского фашизма, без помощи которого всем вандергеймам Америки и Европы уже казалось невозможным спастись от все ярче разгорающегося в Советском Союзе света великой ленинской правды. Пущенная в ход социальная демагогия представляла фашизм как разновидность, так сказать, обновления мира, А социал-демократия, все еще державшая в духовном плену многие миллионы рабочих и интеллигенции, вместо того, чтобы разоблачить фашизм, оказывалась на практике его опорой. Правду о том, что фашизм, боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии, знали коммунисты, на которых продажная капиталистическая и так называемая социалистическая пресса изливала потоки лжи. Против коммунистов все яростнее ополчалась полиция всех европейских, американских и азиатских буржуазий. Но это не могло скрыть светлую и простую правду коммунистических идей от простых людей во всем мире. Все с большим страхом, Враги коммунизма следили за тем, что происходит в СССР. План великих работ, первая сталинская пятилетка, повергал их в смятение. О нем они еще в 1929 году откровенно писали. Если эксперимент удастся, даже только на три четверти, то не придется больше сомневаться в окончательной победе. Это была бы тогда победа социалистического метода, достигнутая силами молодого, способного верить, отдаленного народа. А когда советский народ выполнил эту пятилетку не в пять, а в четыре года, реакционная ТАН с горечью признавалась. «Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию». в то время как капиталистический строй позволяет двигаться только медленными шагами. В состязании с нами большевики оказались победителями. Да, большевики оказались победителями. Рабочие делегации и просто туристы многих национальностей, побывав в СССР, видали своими глазами и убеждались, что сталинская пятилетка не утопия, не фантазия, а нечто реальное, огромное и политически всепобеждающее. От нее нельзя было отделаться болтовней. Ее нельзя было и замолчать. Невозможно было приуменьшить ее международный политический смысл. Как не хотелось капиталистическим главарям сделать вид, что они считают пятилетку частным делом Советского Союза, Международное значение успеха Великого Сталинского плана не подлежало сомнению. Чем сильнее становился Советский Союз экономически, тем выше поднимался его авторитет в мире, тем активнее и успешней вел он борьбу за мир. Эта борьба, запечатленная во многих документах того времени, приобщала к лагерю друзей СССР все новых и новых сторонников К тому же, нельзя было уже надеяться почерпнуть в ожидавшихся неудачах пятилетки доводы против социализма. Успешное и досрочное осуществление великого плана было неоспоримым аргументом за революцию, за социалистический метод хозяйствования, против капитализма. Глядя на успехи пятилетки, революционные рабочие всех стран, всего мира, объединялись на борьбу со всей буржуазией. Если могут русские рабочие и крестьяне, то почему не можем мы? Этот вопрос вставал перед трудящимися всего мира. И чем громче он звучал, тем настойчивее Ванденгеймы старались мобилизовать все свои силы для похода на восток. Одним из важнейших звеньев этой мобилизации — И было то, что предприняли американские и английские монополисты на материке Европы. Создание антисоветского фронта силами мечтающего о реванше немецкого воинствующего капитализма, силами немецкого милитаризма, забывшего уроки недавней войны и, наконец, силами нарождающегося немецкого фашизма. Отправляясь в Европу, Джон Ванденгейм Больше всего думал о смысле происходившей в Германии событий, и ему казалось, что он знает достаточно, чтобы направить эти события так, как нужно было ему и его сообщникам, и доверителям, Мелланам, Дюпоном, Рокфеллером. Он был уверен, что знает все, что следует знать, чтобы снова сделать Германию тем, чем она была для Европы уже добрых полвека. Возбудителем, военной лихорадки. Тогда не только дадут богатые всходы доллары, посеянные ванденгеймами на ниве немецкой тяжелой промышленности, но и вся остальная Европа, хочет она того или нет, обратиться в надежного покупателя американских товаров. Неизбежно повторится высокая конъюнктура на все виды изделий военной тяжелой промышленности. Тогда конец кризису, грозящему разрушить американское хозяйство. Миллионные армии безработных американцев за половинную плату станут тогда к станкам, чтобы выколачивать прибыли для Джона. А если к тому времени половина их и перемрет от голода, большой беды не будет. Рабочих рук хватит. стра голодной смерти погонит остальных в ворота его заводов. «Голод самый надежный, Штрейкбрехер!» «Да!» Джону казалось, что все на свете можно устроить, нужно лишь знать, как взяться за дело. И ворочался он в своей широкой постели только потому, что его снедали беспокойство, страх, сомнение. «Не опоздает ли он?» «Утро!» — застало Джона — сидящим на мраморной ступеньке бассейна для плавания и задумчиво болтающим ногою в подогретой воде. Ему не хотелось лезть в воду. Ее температура была на градус или два ниже той, к которой он привык дома. Джон меланхолически почесал спину, и длинные ногти, цепляясь за волосы, издали противный скребущий звук. Ванденгейм поморщился и пощупал рыхлую розовую складку на пояснице. Эта складка была для него неприятным открытием. Перегруженность делами выбила его в последнее время из колеи нормальной жизни. Спорт был почти заброшен, и вот, извольте, сразу такая гадость. В Европе, конечно, нечего и надеяться сбросить лишний вес, Но как только он вернется в Штаты, немедленно за нормальный режим, за спорт, а от то, чего доброго к семидесяти годам станешь стариком. Ванденгейм встал и подошел к другому краю бассейна, где было мельче. Он осторожно слез в воду и окунулся, старательно зажав нос и уши и громко отфыркиваясь. За этим занятием его и застал Генри Шрейбер, один из тех, кто занимал каюты так называемого особого коридора вокруг салона Ванденгейма. Генри Шрейбер не был мелкой сошкой. Он и сам был главой большой банковской корпорации американского филиала англо-германского банковского объединения «Братья Шрейбер». Но в игре с Ванденгеймом Он был младшим партнером. Он играл роль шланга, через который американские деньги изливались на промышленные поля Германии. Распоряжаться деньгами, по доверию своих коллег-банкиров, должен был ванденгейм Он, ванденгейм а не Генри Шрейбер, имел вчера длительную беседу с государственным секретарем, определившую правительство. направление помощи, которую дипломатическая служба штатов должна была напоследок, перед приходом нового президента, оказать едущим в Европу полномочным представителям Уолл-стрита. Правда, несколько кают так называемого особого коридора были заняты немцами, но эти господа не имели решающего голоса. Даже глава англо-германского объединения Шрейберов, барон Курт фон Шрейбер, даже главный директор Рейхсбанка доктор Яльмар Шахт. Шахт сделал свое дело, соблазнил американцев перспективой у поездки и мог теперь спокойно спать. Перед тем, как появиться в купальном зале, Генри рейбер уже успел прогуляться по палубе и позавтракать. Усевшись на скамью, Он закурил и стал ждать, когда Ван Дангейм закончит купание. Снаружи, над хмурым морем, стояли низкие такие же хмурые облака. Время от времени сыпала мокрая снежная крупа. Здесь же, в бассейне, можно было подумать, что над головой сияет солнце. Сквозь желтые стекла лился яркий искусственный свет. В его лучах... Весело озеленели кусты магнолий. «Послушайте, Джон», — сказал Шрейбер Ван Денгейму, плескавшемуся в бассейне, — «еще один такой купальщик, и вода выйдет из берегов». «Да, это лохань не по мне». Ван Денгейм вылез из воды, подрагивая розовыми складками большого тела, потрусил к дивану и поспешно закутался в халат. «Будь я проклят, если еще когда-нибудь поеду на немецком корыте!» — проворчал он. «Честное слово, Джон! Вы напрасно ворчите! Этот Фридрих совсем не такая плохая посудина!» «Все не так, как я привык! Черт бы их побрал с их экономией! Неужели нельзя поднять температуру воды еще на 2-3 градуса? Для немцев...» Купание не столько удовольствия, сколько процедура. Вся их жизнь только процедура. Но старина, с дружеской фамильярностью, сказал Шрейбер. Сильно заинтересованы в том, чтобы у них действительно было крепкое здоровье. И, как бы невзначай, со смехом заметил. Я бы вовсе не хотел, чтобы Курт умер раньше времени. На самом деле... Генри Шрейбер с самого момента появления в купальном зале думал о своем старшем брате Курте Шрейбере, ждавшем в коридоре разрешения войти. Глава Гамбургского банка Шрейберов напрасно добивался в Штатах личного свидания с Ван Денгеймом. Оно было ему необходимо. Совершенно необходимо, если он не хотел сойти на вторые роли начинавшемся новом туре вторжения доллара в Европу. Генри обещал ему устроить это свидание на пароходе. И вот Курт, отшвыривая одну за другой начатые и недокуренные папиросы, нервно рассказывал около двери, ведущей в помещение бассейна. Казалось, ничто не мешало ему толкнуть дверь и войти. Но... Сила более могущественная, чем любая полиция, государственная или частная, удерживала Шрейбера по эту сторону двери. Это была сила денег, которых у Ванденгейма было в сто раз больше, чем у Курта. Сознание такой разницы лишало уверенности в себе этого обычно выносливого и нетерпящего возражений властного главу немецкого дома Шрейберов». Тем временем его младший брат, не получив от Ванденгейма ответа на реплику о Курте, спросил. «Вы не думаете, Джон, что ваш личный разговор с Куртом принес бы пользу?» «Не думаю». «Вы узнали бы из первых уст то, чего, в конце концов, не могут знать ваши эксперты?» «Спросите и скажите мне». «Можно подумать, вы боитесь Курта, что ли?» «Боюсь?» — Ванденгейм пожал плечами. «Глупое слово, Генри. Я не то хотел сказать. А я всегда говорю только то, что хочу. Видите ли, Джон, мне казалось, что вам нужно хоть раз поговорить друг с другом откровенно. Все-таки Курт — это Европа». «Не Европа, а Германия. Та самая Германия, которая уже слопала 6 миллиардов наших долларов и развивает пасть на новое. Я бы даже сузил понятие. Не столько Германия, сколько Рур. Но вы же сами знаете, Джон. Не поставив его на ноги, мы потеряем и то, что дали. «Знаю!» «Значит, мы должны помочь англичанам и французам, тем из них, кто правильно понимает положение вещей, вытащить Германию из ямы, в которой она может скатиться?» «Глупости!» Шрейбер некоторое время удивленно смотрел на Ванденгейма. «Я вас не понимаю, Джон». «Чего вы ждете от Англии и Франции?» У них дрожат руки, когда приходится давать немцам каждый новый цент. Тянут, оглядываются. Развал Германии грозит черт знает чем. Там нужна твердая власть. Такая власть, которая обеспечит нам сохранность наших денег. — Я же об этом и говорю! — радостно воскликнул Шрейбер. — Видите ли, Генри... медленно проговорил ванденгейм: Именно сейчас нам нужно до конца понять: Надежды на то, что европейцы будут в течение 60 лет каковцы выплачивать нам военные долги, могут жить только в головах последних дураков. Европейцы, которые сейчас уже почти полные банкроты, идиотизм, нам гораздо выгоднее сделать гуманный жест и списать в убыток все военные займы, когда-либо предоставленные штатами европейским правительством но зато обеспечить платежеспособности Европы по тем кредитам, которые предоставили ей мы. — Мы, — повторил он внушительно, — Мелон, Морган, Дюпон, Я, Я. Пусть эту кашу расхлебывает казначейство нового президента. Налогоплательщики еще немножко потянут пояса. Большой беды в этом не будет. Но частные долги Европы должны остаться частными долгами. Никто, ни президент, ни Конгресс не имеет права хозяйничать в моем кармане. Большие планы. Большие планы, Джон, — взволнованным шепотом ответил Шрейбер. В его голове проносился вихрь многозначных чисел. Золотой поток, протекающий через фильтры его банка. — Это настоящее дело, Джон! — повторил он. — Но для этого нам нужно взять за горло французов. Нужно окончательно свалить англичан. С этим придется повозиться. — Повозиться! — Ван Денгейм расхохотался. Нет, дружище они уже достаточно крепко держат друг друга за глотку начинается другая игра довольно мышиной возни мы янки большие планы большие планы джон если мы уже вложили в германию 6 миллиардов то вложим еще 60 немцы никогда не смогут с нами расплатиться «Какие там, к черту, расплаты?» — крикнул Ванденгейм. «Вы смотрите с точки зрения мелкого менялы, которому выгодно, чтобы деньги текли в обе стороны, лишь бы через его руки. А я не хочу, чтобы они возвращались в Америку. Пусть все остается там. Я хочу стать хозяином в Германии». «В Германии нет». «Достаточно твердой власти, Джон», — пробормотал Шрейбер. «Если бы вы знали, что произошло с последними выборами в Рейхстаг. Только, пожалуйста, без рождественских ужасов». Национал-социалисты потеряли 2 миллиона голосов, а коммунисты приобрели 6 миллионов. «Если немецкой лавочке предоставить идти своим путем, то следующим выборам коммунисты придут с двенадцатью миллионами голосов. «Я об этом и говорю», — обрадованно подтвердил Шрейбер. «Вы знаете, кому позволили открыть Рейхстаг?» «Кларе Цеткин!» «А зачем у них до сих пор вообще существует этот Рейхстаг?» «К черту!» «Я заявляю». Германии не нужно никакого Рейхстага. Довольно коммунистов в Германии, где бы то ни было. Пора во всей Европе завести надежный порядок, такой, как в Италии». «К сожалению, не везде есть римские папы», — со вздохом проговорил Шрейбер. пий 11 положил немало труда на то, чтобы подчинить итальянцев главарю чернорубашечников». Вдруг Шрейбер ударил себя по лбу. «О-ля-ля, Джон! Ведь в Германии же есть целая армия католиков!» «Брюнинг! Вот фигура, которую снова можно двинуть в ход. Вместе с ним к нам на службу придет весь аппарат папы!» «Нет, нет!» — живостью отозвался Ванденгейм. «Оставьте Брюнинга в покое! Это фигура для другого времени!» «Вы допускаете возможность такой сложной ситуации? Если говорить о католиках, то лучше поддержать пока Папена. Все равно без католической партии Центра дело не обойдется». «Может быть», — согласился Ванденгейм, — «но Папен не годится». «А если поддержать Папена еще ходом, так сказать, слева?» «Не говорите глупости Генри!» Я имею в виду таких левых, как Носка. Ах, эти! Нет, социал-демократическим чучелом теперь не обманешь даже самых доверчивых немцев. Попена должен сменить какой-нибудь тип в духе этого Носка, но без социал-демократического прошлого. Что-нибудь откровенно националистическое, прямое, грубое. Понимаете? После короткого размышления Шрейбер воскликнул. «Там есть подходящий тип». «Кто?» «Гитлер. Этот годится. Генералы тоже на его стороне». Ванденгейм встал и, скинув халат, принялся приседать, разводя руки в стороны. Генри Шрейбер подумал, что следовало бы сказать Курту, что с приемом у Ванденгейма Ничего не выйдет. Но для этого пришлось бы выйти из зала и, следовательно, рискнуть упустить ван Дангейма. Генри решил, что с Куртом ничего не случится, если он и подождет, и принялся закуривать. Делая вид, будто его больше всего заботит оцелевшая сигарета, он спросил. — А что сказал вчера Стимсон? — Чтобы вы меньше думали о комиссионных... Шрейбер делано рассмеялся. Да, — Да-да, — сказал Ванденгейм, — это серьезно. Он полагает, что мы с вами сейчас отвечаем не только за наши дела, а за лавочку в целом. — Он имеет в виду Европу? — Европу и вообще. Ванденгейм сделал округлое движение обеими руками, словно охватывая большой шар. «Правильная точка зрения!» — кивнул Шрейбер. «Он-то готов поддержать все наши шаги, которые поведут к укреплению Германии, чтобы она могла противостоять красным. Но имейте в виду, на этот раз вы должны использовать содействие Стимсоновской команды вовсю. Мы так. Я к тому, что его уход — дело решенное». А с Хеллом так легко не сговоришься. Рузвельт притащит этого старика. И всё же мы-то своего добьемся. А как он не знаю, нужно не откладывая взяться за дело. Ясно, ясно. Вы нервничаете, генри, угрожающе проговорил ванденгейм. Он сел на диван и упер руки в бока. Халат распахнулся. «Первое, что вы должны сделать, это помирить И.Г. с Тиссеном и Крупом. Мне, в конце концов, наплевать, как он будет называться. Гитлером или иначе, этот их фюрер. Но я не желаю больше, чтобы они тратили мои деньги на внутренние драки. Мне тоже ни один из них не родственник», — пренебрежительно заявил Шрейбер. «Посоветуйтесь с шахтами». Тут нужен и совет военных. Так потолкуйте с их генералами. Можно подумать, Джон, что теперь вы решили играть в простоту. Что еще? Мы же сами создали положение, при котором генералы смотрят из рук Тиссона и компании. А Тиссон из рук генералов. Согласитесь, Генри, примирительно закончил вандангейм это же глупо с одной стороны как пайщик general Motors я даю деньги Тиссену, с другой стороны как пайщик дюпона и г а они грызутся это же глупо может быть и не так глупо как кажется чтобы нарыв созрел ему нужен компресс к черту компрессы генри У нас нет на это времени. Нарыв нужно вскрыть ножом, и чтобы наверху кучи остался этот Гитлер». По словам Курта, англичане до сих пор предпочитают для Германии восстановление монархии и фыркают при имени национального барабанщика. «Фыркать» имеет право тот, кто дает деньги. «Они участвуют в деле». совещательным голосом, Генри!» Ванденгейм рассмеялся и вдруг сразу посерьезнее сказал. «Кстати, об англичанах. Нужно перерезать канал для подачек, идущих в Германию от этого нефтяника Гевелинга». «На какой размер наших вложений может рассчитывать Курт?» спросил Шрейбер. Ванденгейм пожевал толстыми губами и неопределенно промямлил «это зависит». Он долго молчал, словно его мысль вдруг прервалась. «Одним словом, остановки за деньгами не будет. Но на этот раз мы хотим реальных гарантий. Нам нужны нежалкие проценты. На этот раз будет пятьдесят один», — уверенно сказал Шрейбер. «Пятьдесят один?» задумчиво переспросил Ванденгейм, посмотрев в потолок. «Мало!» В глазах Шрейбера мелькнул испуг. «Не хотите же вы поменяться местами с немцами?» — воскликнул он. «Хочу!» «Оставить им 10 процентов в их собственном деле, что ли?» «Да!» «Это невозможно, Джон! Честное слово, это фантазия! Только при такой перспективе игра стоит свеч!» упрямо наклонив голову, проговорил Ванденгейм. — Мы можем оставить немцам ровно столько права распоряжаться, сколько укладывается в эти 10 процентов. — Ни на цент больше! Шрейбер взволнованно швырнул окурок в бассейн. Его пугали планы старшего партнера. Их осуществление означало бы, что нити управления немецкой экономикой уйдут из рук европейских шрейберов. А именно они были единственными полновластными распорядителями своих дел там, в Лондоне и Гамбурге. Сам он, сидя в Штатах, был вынужден смотреть из рук старших. Сможет ли он сам стать старшим при новом повороте дела? — Всех их нужно спутать в один узел, — сказал Джон. Так, чтобы никогда и никто не мог его распутать. Ни при каких обстоятельствах. И Г нужно связать с Imperial Chemical, Imperial Chemical с Нобелем. И все под нашим контролем. Начнется война в Европе, и все полетит к черту, — в сомнении произнес Шрейбер. Войны в Европе не будет, — отрезал Джон Мы локализуем ее на Востоке. Мы поможем Японии прыгнуть на спину России. Поддержим немцев в драке с большевиками по ту сторону Вислы. Но сначала займитесь этими немецкими дрязгами. Он пошлепал губами. Пусть-ка немцы кончают с коммунистами. Решительно кончают. Иначе мы никогда не доберемся до сути. Доберемся, Джонни. «Доберемся!» — Шрейбер, заискивающе фамильярно, похлопал Ван Дангейма по спине. «Как только на карте появится общая русско-германская граница, дело будет сделано. Керзон не зря провел свою линию, а?» «И очень скоро мы к ней подберемся. Немцы пойдут ради этой приманки на что угодно». «Кстати, вы уже завтракали?» да — Да, кажется, я способен начать сначала. — Так пошли. Сколько же, по-вашему, для начала можно дать Курту? — Столько. Сколько нужно для восстановления всего военного комплекса в Германии. При этом не из старья, а на совершенно новой, вполне современной производственной базе. Пригласите к завтраку шахта. Пусть пускает вход этого Гитлера. Это был... Единственный деловой разговор, который Джон Ванденгейм имел за все пять дней трансатлантического переезда. Все другие попытки заговорить с ним о делах он пресекал лаконическим «в Европе». Это слово он обычно бросал через плечо, даже не оборачиваясь к секретарю, чтобы не отрываться от своего любимого занятия «чистки трубок». Перед ним стоял чемодан-шкаф, разделенный на сотни отделений, где покоились трубки, входившие в так называемый «малый дорожный набор», следовавший за ним повсюду и составлявший небольшую часть его знаменитой коллекции трубок, в которой были представлены глиняные трубки инков и голландцев, фарфоровые, не то урыльники, не то пивные кружки баварцев, турецкие чубуки китайские трубочки-малютки для опия, огромные, как гобои, бамбуковые трубки полинезийцев, современные шедевры Дон Хилла и Петтерсона, все, что было когда-либо изготовлено для сухой перегонки курева в легкие человека. В поместье ванденгейма на Брайт-Айлене был целый трубочный павильон и штат экспертов-трубковедов. И Джон Третий не знал большего удовольствия, чем сидеть за чисткой какого-нибудь уникума из прекрасного, как окаменевший муар, верескового корня. Людям, близко знавшим Джона Третьего, было известно, что трубки являлись единственным предметом, не связанным с наживой, которым Ван Дангайм способен был интересоваться. Поэтому для секретарей не было ничего удивительного в том, что в течение всего плавания Фридриха они получали это лаконическое в Европе, независимо от того, какие имена они называли и о каких делах докладывали».